Захватив с собой свою няньку Едвигу, она поехала в Москву, купила ферму близ Покровского и оставила на попечении старой Польке малютку Рену. Положив на имя Залесской в один из московских банков три тысячи рублей, она с остальными деньгами решила перенести свою деятельность на берега красавицы Невы. В бессонную ночь накануне отъезда, проведенную ею у Колыбели, спавшей невинным младенческим сном дочери, дала она эту несложную, но страшную клятву. «Всю оставшуюся в моем сердце любовь и нежность посвящу я тебе, дорогое несчастное дитя», — сказала Анжелика Сигизмундовна. «Никогда ни к одному мужчине в мире не появится в нем ничего, кроме холодного презрения. Ты лишена одним из них имени. Я доставлю тебе громадное состояние, которое в наше время заменит всякое имя. У меня нет его теперь, но оно будет. У меня есть красота, она тот же капитал». она явилась одной из причин твоего появления на свет, я пожертвую ей уже для тебя. Я заставлю мужчин присмыкаться у ног моих, дорого платить за мои ласки, за мою кажущуюся страсть. Страсть погубила меня, на ней же я построю твое и мое отмщение. Я буду беспощадно в разорении этих подлецов, чтобы их почти всегда покрытыми грязью деньгами упрочить благосостояние дочери подлеца. Клянусь тебе в этом... тем, что у меня осталось дорогого в этом мире, твоею жизнью». Она наклонилась и поцеловала ребенка, как бы запечатлев свою клятву этим поцелуем. Эту-то клятву повторила она после чуть было не роковой для нее второй встречи с князем Сергеем Сергеевичем Облонским. Все это она припоминала в бессонные ночи. Воспоминания ее неслись далее. Она возвратилась в Петербург, ее отсутствие произвело впечатление на Облонского, Разлука, хотя кратковременная, с женщиной, которой он серьезно увлекся, и которая притом, по ее положению казалась такой доступной, взбесила нетерпеливого князя. По ее возвращению он стал ухаживать усиленнее, настойчивее, но, увы, безуспешно, и притом на глазах у более счастливых соперников, поглядывавших на него с худо скрываемыми насмешливыми улыбками. Рыжая красавица Анжель, для него князя Облонского – привыкшего одним взглядом своих ласкающих глаз покорять женщин с безупречной репутацией, оказалась недоступной Минервой. Сергей Сергеевич выходил из себя. Анжелика Сигизмундовна продолжала держать его в почтительном отдалении. Всему бывает конец, и князь принужден был примириться со своим положением. Сохранив с Анжели гриво-дружеские отношения, он, казалось, сделался к ней совершенно равнодушен, Хотя по временам в его красивых, полных жизни глазах появлялось при взгляде на нее не неускользавшее от нее выражение непримиримой ненависти и жажды мести за оскорбленное самолюбие. Она платила ему той же прикрытой массой холодного равнодушия ненавистью. Такие отношения установились и продолжались между ними. «Он отомстил жестоко, безжалостно отомстил», — воскликнула она при этих воспоминаниях, ломая в отчаянии свои красивые руки — Но и я не останусь в долгу у тебя, ненавистный человек, — почти рычал Анжель. Если поздно спасти Рену и отомстить за себя, за годы причиненных мне тобою нравственных терзаний, то не поздно никогда жестоко отомстить тебе за нас обеих.